Глава двадцать пятая. Мирелла. Ну наконец-то. Думала уже снова улететь. Такими темпами скоро вы мне должны останетесь. Я не подписывалась трижды напрягать крылья ради возврата незначительной услуги. Едва мы вышли из портала, заявила красивая брюнетка с яркими синими глазами. Красавица. Такая же хищная, как Аллан и Дион, сильная, свободная и смелая, несмотря на внешнюю уязвимость. Вынуждена признать, что братьям-близнецам она подходила идеально, что меня нисколько не обрадовало. Тебе не идёт роль жертвы, Мирелла. Готов поспорить, что прилетела бы ещё раз семь, чтобы только увидеть Анжелику. И как тебе наш коуч? спросил Алан, не проникшись её возмущением. При хорошенькая и славная. А что это за дурацкое слово коуч? скривившись, переспросила Бринетка. По-вашему это означает Сваха, а вы тоже дракон? уточнила я, вступив в беседу. Да, кузины этих двоих нахалов. Я слышала про маленькую Сваху, налагала, что вы уже утащили её в сокровищницу. Даже удивилась, когда второй раз позвали, недоверчиво прищурив миндалевидные глаза, сказала девушка. После новости об их саланам и дином близком родстве, девушка мне стала нравиться ещё больше. Мы там были Парни показали мне своё убежище, чтобы я могла успокоить кандидаток. А от кого вы слышали обо мне? уточнила я. Показали сокровищницу и вернули? Успокоить кандидаток? Вот это новость. Я всем нашим расскажу о том, как попали наши однолики. Искренне веселилась девушка, умолчав имя своего осведомителя. Только попробуй, и мы расскажем обо всём ему. Уверен, тебе тоже будет не так уж забавно, пригрозил Дион. Вмиг сбивая с бременетки всю весёлость. Ладно, не злись. Не понимаю я ваших игр, но лесть не буду, буркнула Мирелла, явно напуганная перспективой. Интересно, у неё есть тайная любовь? Кто он? При мысли о том, что это Лео, меня снова кольнула ревность. Мирелле леки нужны удобные наряды. В платьях она путается, а вещей с собой почти нет. Дядя умыкнул её в наш мир быстрее дракона, представляешь? С явным восторгом Аллан поведал девушке историю моего приглашения на работу. Правда? Хотя я давно говорила, что за ту сотню лет, которую он со всеми нами нянчится, Лео уже больше дракон, чем эльф, только оборачиваться не умеет. Усмехнулась брюнетка, по братски хлопнув Леонелю по плечу. Похоже, что тайная любовь драконицы все же кто-то другой. Не думаю, что она так свободно вела бы себя в обществе того самого мужчины. Да, Мирелла. Для Анжелики нужно что-то удобное, но не грубое, изящное, утончённое, в чём не стыдно показаться при дворе. Хотя о чём я? Брюки уже сами по себе бы в моде. Тяжело вздохнул Эльф, окинув неодобрительным взглядом свободные штаны из замши, надетые на бринетку. Мне фасончик нравился, что-то похожее на галифе, а сверху рубашка, подобная той, в которых принято изображать героев романов про пиратов. и дополнял всё кожаный корсет. Немного небрежно, но выглядело удобно. Но это даже к лучшему, в смысле, я и не хочу привлекать лишнего внимания. Наоборот, нам нужно найти хорошую невесту Алану и Диону, а потом я вернусь к себе, отговорилась я, чем сильно удивила Миреллу. Девушка явно сгорала от любопытства, но под грозным взглядом близнецов не решилась ничего спросить. даже если так, то не забывай, что для его величества и всего двора ты объявлена нашей невестой, моей и племенников. Напомнил мне об очередной проблеме Лео. Может, скажем, что Аллан с Дионом отказались от меня. Как мы будем им пару искать, если претендентки будут считать, что парни заняты? Резонно поинтересовалась я. Нет, снова грянуло с трех сторон. Я думаю, тот факт, что Дион и Аллан уже помолвлены. Наоборот, поможет красавицам взглянуть на них непредвзято. Драконов опасаются, потому что не хотят быть похищенными, а при наличии официальной невесты от них перестанут разбегаться девушки. Так будет проще. К тому же, повелителя не остановит то, что я твой жених, поскольку я его подданный, а парни станут надёжной защитой от интереса монарха. Обосновал своё нежелание что-то менять в нашей легенде Леонель. Близнецы только активно покивали. А Мирелла с интересом наблюдала за нами. Странная логика, по-моему, но все же было над чем задуматься. А можно мне с вами? В дворец я имею в виду. Анжелике нужна будет помощь камеристке, к тому же я могу быть ее компаньонкой, когда вас не будет рядом. Удивила нас брюнетка. С чего это ты решила помочь? Недоверчиво уточнил Лео. Это будет весело. Усмехнулась драконица. У нее свой интерес обитающего дворце. мыкнул Дион. Хорошо, камеристка и дополнительная защита Эльки не повредит, но ты пойдёшь с нами при одном условии, сказал эльф, выждав театральную паузу. Каком? уточнила девушка. Мне тоже было очень интересно. Мирела, мне понравилось, да и женское общество не повредит, а то с этими эльфа-драконами я скоро с ума сойду. Да завтра вы сделаете себе красивые и элегантные наряды, а не это. Скривился Лео, обведя широким жестом пиратский прикит Мире. Хорошо, мы что-нибудь придумаем, ответила я, опередив нахмурившуюся брюнетку. Лео напомнил мне о предстоящем сеансе связи с родителями, но я только кивнула, погрузившись с Мирелой в мир моды. Поднявшись в мою спальню, мы спорили, рисовали и обсуждали. Мои довольно скромные познания в земной моде очень пригодились, как и магический дар Мире. Она умела одним прикосновением менять форму материала. Пришлись к месту и наряды, закупленные эльфом, а также разнообразные отрезы шёлка, бархата и невесомые кружева, обнаруженные в недрах гардероба. Часть платьев была переделана в костюмы с широкими брюками, остальные подверглись более значительным изменениям. Укороченные юбки, балеро и жакеты, прикрывающие излишне открытое декольте, корректировка силуэтов и разрезы Это не полный перечень наших экспериментов. Мы так увлеклись, что не заметили того, что за окном стемнело, но каждая из нас приобрела по десятку повседневных костюмов и тройки вечерних платьев, призванных шокировать местный бамонт. Пару раз в комнату заглядывали мужчины, но они не рискнули оторвать нас от дела, только прислали парнишку с перекатным столиком, сервированным бутербродами и горячим чаем. В итоге вечером мы спускались в гостиную, готовы удивлять и восхищать. Вот только степени того и другого лучше было всё же отредактировать, но об этом немного позже.